Не зарекаюсь, весьма вероятно, да. Эпоха преувеличенного энтузиазма кончилась. Сеньор Маури для меня свой, привычно домашний Карло, точно так же и мистер Бейкер и месье Сориал, какие они здесь, месье и мистеры. Есть семеро очень разных людей, каждый из которых в меру сил приспосабливается к остальным. Чем бы туда ни занимался, за ним всегда бредет тенью его. Верны Санчо Панса, Карло. Если Тур стареарничает, Карло подает инструменты. Если Тур собирается снимать, Карло кропотливо чистит его кинокамеру. Если Тур просит, принесите из хижины мои носки. Это, кстати, уникальные носки, связанные и вон, толщиной в палец. Тур носит их вместо тапочек. Первым откликается на просьбу, опять же, Карло. Тут нет льстивой услужливости. Карло не зарабатывает себе никаких выгод, напротив, Тур теребит его чаще, чем других. Просто Карло глубоко и преданно любит Тура, и Тур платит ему тем же. И взаимоотношения их — образец дружбы, в которой один ненавязчиво главенствует, а другой готовно подчиняется. О шефстве Тура над Абдулой я уже упоминал. Для африканцев Тур и командиры-покровители вообще чуть не единственный свет в окошке. И такое положение обоих устраивает. Оно помогает Туру руководить Абдулой, а плотнику содера Чат спрашивает превратности походного житья бытия. Вот таким образом первая устойчивая подгруппа на борту ради Тур Карло Абдула. Теперь о Нормане. Норман держится несколько особняком. Его штурманский, особенно родисты. И обязанности требует сосредоточенности и одиночества. Многие часы просиживает он в наушниках в полутемной хижине, но зато может вдоволь говорить с женой, с детьми, с друзьями. Он гораздо меньше остальных чувствует оторванность от внешнего мира, и это обстоятельство ставит его в несколько привилегированное положение.